Глава в о с ь м а Через полчаса огромный конференц-зал отеля почти до отказа заполнился представителями более чем четырех десятков цивилизаций. Джо, оглядев это невероятное сборище разумных существ, обнаружил, что некоторых из них он запросто прежде употребил бы в пищу, хотя большинство видов были ему вовсе незнакомы. Выходило, что Глимунг в поисках необходимых ему специалистов действительно обшарил великое множество миров, и разнообразие согласившихся на участие в проекте видов разумных существ оказалось более обширным, чем Джо мог себе даже представить. «Слушай», — шепнул Джо своей спутнице, — «сдается мне, что здесь наверняка вскоре покажется Глимунг собственной персоной». и мы, наконец-то, узреем его таким, каков он на самом деле и есть. Малих, мыкнув, возразила. — Да что ты! Глимунг весит сорок с лишним тысяч тонн. Появись он здесь, непременно провалится сквозь пол в подвал. Да и само здание под его весом, скорее всего, просто рассыплется. Тогда он, наверное, превратится в птицу и... председательскому микрофону вышел Харпер Болдуин и, призывая собравшихся к тишине, нетерпеливо постучал костяшками пальцев по крышке стола. «Начнем же, друзья!» — произнес он, и в наушниках собравшихся немедленно прозвучал на доброй сотне языков синхронный перевод его слов. «Ты серьезно полагаешь, что он предстанет...» «Пред нами в виде цыпленка», — прожептала Мали. «Цыпленок — это будущая курица. А к у р и ц ы как известно, вовсе не птица. Мне представлялось нечто похожее на гигантского альбатроса». а я в и т ь с существом высокого полета Глимунг не может», — возразила Мали. «Правда, однажды он предстал передо мной даже в виде...» Она с е к л а с ь Ладно, бог с ним. — Мы все здесь собрались, — тем временем продолжал Харпер Болдуин, — чтобы поговорить о так называемой книге, на которую мы тут наткнулись. Те из вас, кто прожил на планете уже хотя бы некоторое время, скорее всего, понимают, о чем я веду речь, и у каждого наверняка уже сложилось собственное мнение «Относительно того...» — беспроводным микрофоном в зале завладела многоногое кишечно-полосное. «Конечно, мы знакомы с книгой. Спидлы вовсю ею в порту торгуют». «У нас на руках новейшее издание», — проговорила Мали в другой микрофон, коих в зале было два. «Возможно, оно содержит пока неизвестные вам материалы». «Мы покупаем свежий экземпляр каждый день», — не с о г л а с и л а с ь кишечно-полосное. «И новейшее издание у нас, поди, уж ч тоже есть». «Тогда вы знаете. Там написано, что восстановление х е л ь с к а л ы провалится», — сказал Джо. «А все мы погибнем». «Смысл предсказания не совсем таков», — в о з р а з и л а кишечно-полосное. «Правильнее будет сказать». — Все работники Глимунга подвергнутся мощному воздействию, перенесут некий удар, и последствия этого удара будут для них необратимы. Слово взяла огромная стрекоза, догадавшаяся, не дожидаясь своей очереди за микрофоном, подлететь в зале к б у л д у и н у и опуститься ему на плечо. Она обратилась к кишечно-полосному. «Нет сомнений, однако, что книга предсказывает, попытка восстановить храм потерпит полная фиаско». Кишечно-полосное уступило микрофон заключенному в блестящую металлическую рамку розоватому желе. Густо покраснев, видимо от смущения, желе заговорило. Текст книги содержит в себе вроде бы однозначное утверждение, согласно которому затеянный Глимунгом проект безнадежен. Подчеркиваю, вроде бы. Я лингвист, и поскольку в храме под водой находится множество рукописей, приглашен Глимунгом именно в этом качестве. Ключевая фраза «проект провалится». Повторино в книге 123 раза. Я изучил все переводы и смею вас уверить, что наиболее точный из них гласит: "За восстановлением последует провал". То есть получается, что храм в с е же будет восстановлен, и только затем п р о и з о й д е т провал. Не вижу разницы. Харпер Болдуин нахмурился. «Да и в любом случае для нас наиболее важной является та часть книги, где упоминается наша гибель, или, по крайней мере, мучение. Об этом книга, по-моему, говорит однозначно. А разве книга не всегда права? Ведь уверило же меня существо, у которого я ее купил, что книга вообще никогда не ошибается». «Продавцы книги получают с каждого экземпляра 40% от выручки», — заявила розоватое желе. «Естественно, они заинтересованы в максимальных объемах ее продажи. И от того без малейшего зазрения совести уверяют всех, что каждая строчка в той книге — абсолютная истина». у я з в л е н н о й насмешкой на ноги вскочил Джо. И безо всякого микрофона вовсё горло вскричал. — С тем же успехом можно обвинить всех врачей во Вселенной в том, что они получают за лечение деньги. И от того-то только все болезни на свете и с у щ е с т в у е т Мали со смехом потянула Джо за руку назад в кресло. — Господи! — проговорила она, прикрывая ладонью улыбку. — Наверное, никто за двести последних лет не высказывался в защиту бедных спидлов. И только теперь они обрели в твоем лице своего, как это называется, истопника. Своего заступника, — поправил ее Джо, все еще кипя от возмущения. Черт возьми, но мы же ведь собрались не политические дебаты здесь разводить и не излагать свои доводы против необоснованного повышения акцизных сборов сюда приперлись. «Ведь р е ч же идет о наших собственных жизнях, так и следует потому говорить здесь лишь по существу!» По залу, как внезапно налетевший ветер, пронесся гул голосов. Тор разом загомонили, перебивая друг друга, все оказавшиеся здесь мастера словесных баталий. «Я настаиваю на том, — перешел на крик Харпер Болдуин, — чтобы мы все же действовали сообща!» Необходимо создать постоянную организацию, профсоюз, если хотите, который будет отстаивать наши интересы в спорах с Глимунгом. Но прежде всего, уважаемые друзья и коллеги, сидящие или летающие, следует решить, хотим ли мы вообще участвовать в затеянном Глимунгом проекте. Может статься, что вовсе не хотим. «Может статься, предпочтем вернуться по домам?» «Давайте узнаем, каково мнение большинства. Итак, кто из вас за то, чтобы нам всем все же своевременно приступить к...» Договорить да он не успел, поскольку зал заполнил оглушительный грохот, в котором утонули все прочие звуки. и т о на собрание прибыл Глиммонг?» «Должно быть, я наконец-то лицезрею его в подлинном обличье», — решил Джо, увидев и услышав Глиммонга. «Без сомнения, это и есть настоящий его облик. И...» «Со страшным шумом, будто кто-то перемешивал в гигантской железной бочке разом десять тысяч старых автомобилей, г л и м у н г взгромоздился на помост в конце конференц-зала. Его тело содрогнулось, затряслось, и из самых его недр раздался глухой протяжный стон. Стон нарастал и нарастал, и в конце концов перешел в пронзительный хриплый рев. «Зверь!» — подумал Джо. Именно угодивший лапой в капкан — и тщетно пытающийся вырваться на свободу зверь. Неведомо откуда взявшись, повсюду ударили фонтаны морской воды, и весь зал тут же заполнился резким запахом йода и ракочущим гулом моря. А на головы присутствующих, или на то, что некоторым из них эти самые головы заменяло, сверху посыпались мелкие дохлые ребешки, кусочки тел и шкур морских млекопитающих. испутанные пучками зловонные водоросли, а Глимунг на помосте принялся неистово дергаться и бесноваться, простирая от себя по сторонам тысячи обильно покрытых бурой слизью тонких и длиннющих, как кнуты из сыромятной кожи щупалец, которые, извиваясь яростно хлеща стены, потолок и даже друг друга, так и норовили зацепить в своей неистовой вакханалии всех и каждого поблизости да вряд ли в таком виде он намеревался здесь хоть кому нибудь понравится ь вполголоса констатировал джо глядя намечущуюся среди разбушевавшейся в конференц зале морской стихии необъятную тушу г л и м у н г а глимунг неожиданно взвился под самый потолок а затем с утробным ревом рухнул на пол разметав по всему конференц залу пустые раквены и обломки кораллов. Из образовавшегося в полу на месте его падения провала вырвались струи пара, а Глимунг, как то и предсказывала Мали, увлекаемый своим непомерным весом, провалился глубоко вниз. «На... -на Наверное, мы должны спуститься и все же переговорить с ним». неуверенно произнес в микрофон потрясенный Харпер Болдуин и, словно прислушиваясь к чему-то, нагнулся и опасливо заглянул в зияющий в полу рядом с ним провал, а затем неохотно выпрямился. «Он...» — Болдуин в отчаянии взмахнул рукой. «Похоже, он насквозь проломил потолки на всех десяти этажах под нами и угодил прямиком в подвал». — Я знала, что именно так оно и случится! — победоносно возвестила Мали. — Что ж, придется вести переговоры в подвале. Мали и Джо поднялись со своих кресел и прошли к лифтам, где и присоединились к уже скопившейся там толпе любопытных. — Лучше бы он все же, несмотря на свою врожденную приземистость, явился нам в виде альбатроса. посоветовал Джо.